Глава девятнадцатая. Пока Варя ехала с Михаилом в машине, постаралась рассказать, что с ней и с Власом произошло, во всех красках и с эмоциями. Миша то и дело присвистывал или покрякивал. «Ничего себе! Поверить не могу, что Габриэль тебя отправил на такое зверство!» «Да откуда же он знал, что мы попадем в лапы к таким уродам? Он нас на шоколадную или кондитерскую фабрику отправлял. Заступилась за Габриэля Варвара». «Ага». Такое сладкое зло – шоколадное убийство. Киндер с петардой. Отправлял на фабрику руководство, которое подозревал в том, что они заказали Власа. Очень мило, чтобы вас двоих там и порешили. Тебя, как свидетеля. Так если бы мы к ним пришли, они отменили бы все убийства. Зачем убивать, если Влас и так уже у них? Предположила она. Логика в этом есть. Но все равно я бы тобой рисковать не стал. Хотя... «Вы нарвались не на тех, к кому он вас послал. Уже по собственной дури», – задумался Миша. «Ну?» «Что «ну?» «Чем тогда недоволен?» «Я доволен», – безразлично ответил Миша, как всегда очень медленно и осторожно ведя автомобиль. «Лицо недовольное», – не унималась Варя. «Мне ты такой не нравишься». «Слушай, что ты ко мне пристала? Доволен я, недоволен. Перепутали они, не перепутали. Ты, кстати, не подумала о том, «Что если вы так и не дошли до конкурирующей фабрики пастила, то Власу продолжает угрожать опасность. Они же еще не знают, что он якобы согласился на них работать, раз до них так и не добрался». Варя ошарашенно уставилась на него, радуясь, что сама не за рулем, иначе бы въехала куда-нибудь. «Точно, парень в опасности, а мы расслабились. Что делать?» «Не мы, а ты расслабилась. Я-то все помню», — поправил Михаил. «Давай ему позвоним, чтобы он к нам приехал и сидел с нами. Сохраним парня до Габриэля», — предложила она. «Ты не волнуйся, на Новый год убивать не будут». «Почему? Откуда такая уверенность?» «Как-то не с руки. Зачем? Не до того. Все празднуют, пьют. Заказчик и киллер тоже люди. Они сейчас в себя придут, а уж потом. Так что несколько дней мы можем за Власа не беспокоиться». «Уверен?» Габриэль тоже на это рассчитывал. Все-таки беспокоилась Варвара. «Смайо поработала бы в морге, укрепилась бы в своей уверенности. Жизнь быстротечна, и торопить ее не надо». «Это будет на твоей совести, если что», предупредила Варя. «На меня можно положиться. Я, пока вы кувыркались со свингерами, Новый год встречал в офисе, как и хотел Габриэль. Мы тоже ездили по делам. Мы не виноваты, что не попали на нужную вечеринку». «Не надо меня теперь в этом упрекать!» «А еще просьба!» «Не сообщать Габриэлю!» Миша усмехнулся, а Варвара насупилась. Михаил остановил машину у добротного сталинского дома на набережной Москвы-реки. «Красивое место!» отметила Варя. «Здесь наш офис!» «Габриэль молодец!» пафосно произнес Михаил, словно сам был владельцем офиса. Они припарковали автомобиль и вошли в железную дверь рядом с подъездом. Варя с интересом стала обследовать помещение. Оно состояло из приемной со столом для секретаря и двух кабинетов. Один из них был классическим за глухой дверью, а вот второй – за прозрачной дверью на два стола. Пол был паркетный, дверь в сам офис дорогая, железная, обитая деревом. Стены покрашены светло-зеленой краской. Обычные офисные плафоны, множество розеток. Все в весьма приличном состоянии. По всей видимости, в этом здании и раньше находился какой-то офис. И бывший владелец помещения, похоже, вел себя очень даже хорошо. Раз уж оставил за собой такую красоту. Или катастрофически не пользовался популярностью. «Смотри, это кабинет шефа. А вот этот кабинет на два стола. Наш с тобой», — сказал Михаил. «А секретарём кто будет?» — спросила Варвара. «Это наша проблема. Габриэль найдёт кого-нибудь». Мы с тобой взяты помощниками, а не секретарями, пожал плечами Михаил. Ну что же, ремонт сделан, место хорошее, работать можно, осмотрелась Варя. Им оставалось прибраться, помыть пол, стены. Михаил занялся уборкой наравне с Варварой. И в этот же день они приняли мебель, которую на свой вкус и цвет заказал Михаил, и компьютерную технику, которую привезли и сразу установили по всем комнатам. Ребята-программиста задержались еще на пару часов и сразу же все настроили. Затем подключили телефон. Осталось зарегистрировать юридический адрес и, естественно, всю основную учредительную документацию. Это уже дело Габриэля как владельца. Он обещал вернуться сегодня уже в готовый офис. Габриэль обещал, и Габриэль вернулся. Варе он позвонил из аэропорта, едва приземлившись, и узнав, что они в офисе, сразу приехал к ним. Варя не удержалась и расплакалась. Габриэль даже растерялся. «Вы что? Что тут произошло? Почему ты так себя ведешь?» «Варя, я отсутствовал около двух суток всего лишь. Я так и не понял, ты с горя или с радости?» «А ощущение, будто вечность. Тебя так долго не было!» – пожаловалась она. «Теперь-то я здесь!» – заулыбался Габриэль. «Я так рад, что дома. Что вы тут сделали?» «Смотрю, все приведено в порядок. Технику доставили. Молодцы!» Он прошелся по офису, внимательно осматриваясь. Варя и Михаил наперебой рассказывали, как они устали и как сегодня здесь натрудились. «Ох!» Габриэль остановился и показал на мебель. «Это кто заказал? Что это?» На передовую выдвинулся Михаил. «Это я. А что, не нравится? Кожаные диваны, кресла. Это солидно». Ты же говорил, ни в чем себе не отказывать. А это называется горка. Туда можно будет положить и документы, и посуду. Вот именно, посуду. Вы офис превратили в квартиру. Такая хата, снята богатым мужиком, для нечастых встреч втайне от жены. Уголок отдыха от семьи. У меня сложилось такое впечатление. Ничего страшного, у тебя нет семьи. Можешь иметь и уголок, защищался Михаил. Тут было так пусто, а теперь так уютно. Не вижу ничего криминального в обстановке. Поддержала его Варвара. Ну ладно, раз вам нравится. Габриэль был, как всегда, подтянут, хорошо одет. Только взгляд красивых глаз был усталым. Коллеги дождались, когда в офис привезли три кулера с водой. Отужинали в ресторане неподалеку и разъехались по домам. Теперь уже Варю повез Габриэль. И она радовалась. Это не то, что ехать с Михаилом. Манера вождения Габриэля была гораздо лучше. Она украдкой взглянула на его осунувшееся лицо. Решила пока не рассказывать о своих приключениях в лесу. Лучше поведать эту историю с утра, на свежую голову. Парень ведь за рулем. «Как встретили Новый год?» Габриэль точно мысли читал. «Хорошо», — вяло ответила она. «Ты с мамами была?» «Что за любопытство?» «Варя, я все равно узнаю». «Нет». «Я провела праздник в другом месте. Ты же предложила Власу внедриться в конкурирующую кондитерскую фабрику». Пробормотала она, уже понимая, что от разговора не уйти. «Так это я Власа попросил. Мне показалось, таким образом он отведет опасность от себя. А чего ты такая кислая? Что-то произошло? Я о чем-то не знаю». «Я... Нет, просто Влас один ехать на фабрику побоялся. Или не захотел». Посмотрела она в окошко, подышала на стекло и черкнула пальчиком по запотевшей поверхности. «И с Власом поехал кто?» «Кто? Догадайся с трех раз». «Варя!» «Я!» – кивнула Варя. «Я с ним поехала». Хорошо, что изумление Габриэля не отразилось на его езде. Он умел себя сдерживать. «Он боялся ехать и поэтому взял тебя с собой. Я не ослышался!» «Влас не рассчитывал, что я буду с кем-то драться за его жизнь. Он захватил меня за компанию», — оправдывалась Варя. «И что, компания удалась? Что-то ты мне не нравишься». «Спасибо за комплимент. Я немного простыла, кашляю, знобит меня. Компания сложилась не очень, но чтобы выслушать все, тебе лучше остановиться. Или отложим на потом. Отдохнешь с дороги». «Я уже понял, что рассказ будет интересным». «Но у меня нервы железные. Говори, я вынесу». Ну что ж, вздохнула Варя и выложила все как на исповеди, с уже немного притухшими эмоциями, добавив в конце. «И не спрашивай, шучу я или не шучу? Не шучу». «Я не об этом подумал», — через некоторое время ответил Габриэль. «Я подумал о том, что нельзя мне было уезжать. Хорошо, что вы все живы и здоровы, и я больше никуда не сорвусь». «Чёрт с ними, с контрактами и разборками!» «А вот за Власа я переживаю. Мы ведь так и не дошли до его конкурентов», добавила Варвара, немного даже обидевшись, что он так спокойно отреагировал на её сумасшедший рассказ. «Сейчас уже поздно, а завтра свяжемся с ним», пообещал Габриэль и громко зевнул.